«Так уж и бросишь без отыгрыша!» — спросила мужик Глафера Семеновна. «Пропади, а не пропадам! Что с возу упало, то пропало! И не жалею, только бы выбраться из игорного гнезда!» «Верно, верно, Николай Иванович, я не жалею, проиграл вперед науко!» — поддакнул Конурин. «Как вы богаты, посмотрю я на вас! Где так на обухе рожь молотите?» «А где-то к вам и больших денег не жаль, ведь 800 франков и 600 тысячи четыреста!» — сказала Глафира Семеновна. «Плевать, только бы вы вынес Бог самих, кто целыми и невредимыми!» — махнул рукой Конурин и прибавил. «Голубчик Николай Иванович, не поддавайся соблазну бабы! Едем, едем, едем!» Разговаривая таким манером, «Голубчик Они приехали в Ниццу. Вместе с ними ехала в поезде и та дамочка, которая в саду около игорного дома лежала в истерике. Они увидали ее на станции. Ее выводили из вагона под руки двое мужчин. Молодой в шляпе котелком и пожилой в плюшевом цилиндре. Глафира Семеновна осмотрела ее с ног до головы и сказала, «Не браслета?» Ни часов на груди, ни серёг в ушах. Однако живот не унывает. — Как не унывает? Ежели дело даже до истерики дошло. Какого ещё уныния надо? — воскликнул Николай Иванович. — Истерика может и от других причин сделаться. — Ну, Глафира, ну, баба, в ступе бабу не утолчёшь.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 Посмотри, как в заграничных землях люди живут, а потом мне расскажешь. 800 франков проиграть в вертушки. Ведь это, люди говорят, 320 рублей. Сколько на эти деньги можно было купить судачины, буженины, солонины для семьи и для артели приказчиков. Ах, Иван Кондратич! «Ну что вы стонете? Все удовольствие своим стоном отравляете!» Воскликнула Глафира Семеновна. «Надоели! Ужас, как надоели! Скулите, как собака! Ругай меня, матушка! Ругай, Христа ради! Ругай хорошенько! Стою я всякую ругать! Ни за мое безобразие! Не собака я, а еще хуже! Ругай! А то некому меня и поругать здесь!»